если успеешь». Он отключился, а я прибавила газу, чуть не сбив ворота и перепугав до полусмерти охранника поселка. Хорошо, что парень знал мою машину, а то, чего доброго, начал бы палить по колесам. Впрочем, меня сейчас не остановила бы даже стрельба. Дед — единственный близкий человек, который остался у меня после смерти родителей, и перспектива потерять его пугала меня до тошноты и полной потери здравого смысла.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 Поэтому вероятность сердечного приступа перепугала меня до полусмерти. Сейчас, сейчас зачистила я. Где у нас валидол? Сейчас скорую вызовут! Черт, какой телефон у скорой? Каждый первоклассник знает, что номер скорой помощи 03. Простонала Риша. Только тебе лучше набрать 02. Милицию? Перепугалась я еще больше.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 «Ты напугал меня!» — бессильно упала я в кресло. «Дед, ну разве так можно? Рассказывай, что тут у тебя произошло!» «Я старый человек!» — начал он издалека. «Мне нужен покой. Несмотря на это, я жертвую собой ради тебя, потворствую твоим авантюрам и принимаю в них самое что ни на есть живое участие. Но ты моя внучка, и я сознательно иду на это, так как предпочитаю знать о тебе все из первых уст, а не мучиться в неведении. Другое дело твоя подруга. У нее, думаю, есть свой дедушка, вот пусть он и занимается решением ее проблем. Причем здесь я? Алина заявилась корише рано утром, разбудила его, вытащила из постели и потребовала, чтобы он помог ей в одном очень деликатном деле. Обосновала она свое требование тем, что мой дед никогда не отказывал в помощи мне, значит, не должен отказать и ей, ведь она с молодых ногтей является моей единственной подругой. Когда Ариша устала отнекиваться и сочинять причины отказа, она изложила суть дела. Ей срочно надо заинтересовать своей персоной мужчину и вернуть его расположение. А так как она успела его разочаровать,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 Я поднесла к глазам первые стопки листы и прочитала в полголоса. «Мы взяли вашу знакомую Алину Альбертовну Нечаеву в заложнице. Если через два дня вы не заплатите за ее голову миллион долларов, мы ее жестоко убьем. Если вы хоть полслова скажете ее родителям, мы ее тоже жестоко убьем. А если вы и милиции скажете хоть что-то, то мы убьем и вас, и ее. Так вы и ее не спасете, и себя погубите. Торопитесь, она очень страдает. Что за белиберда? Подняла я глаза на деда. Ничего не понимаю. Я тоже не сразу понял, развел он руками. Пришлось часть стоять перед дверью подвала и конючить. На самом деле все очень просто. Подобным способом твоя ненормальная подруга решила завоевать сердце какого-то типа.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 Она приняла мою шутку всерьез. «Я, кажется, знаю имя этого типа. Только не понимаю, зачем она заломила за свой выкуп такую цену. Он и десять тысяч наскрести вряд ли сможет, не то что миллион. Естественно, парень обратится в милицию. Вот тут и придет нам всем конец». Чем она думала? «Я задал ей такой же вопрос, только в более деликатной форме», — кивнула Риша.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 «А если он ее не найдет?» «Записки, которые я должен буду читать по телефону с прищепкой на носу, построены таким образом, что в конце концов приведут именно к нашему дому». «Это что-то типа игры в казаков-разбойников», — охотно пояснил он. «Вопрос, захочет ли парень брать штурмом наш дом и не погорячится ли, когда будет меня вязать? Может и прибить с перепугу?» «Может», — согласилась я. «Знаешь, дедуля, сейчас мне не до нее, поэтому предложение такое. Сидит она в подвале тихо?» «Тихо. Отчета от тебя пока не требует?» «Вот и хорошо. Пусть продолжает свое добровольное заточение, а ты же ведь так, будто ничего не происходит. Если Алина поинтересуется течением переговоров, говори, что все идет по плану. Если будет буянить, звони мне. Что-нибудь придумаю». «Ты как будто и не испугалась при мысли, что меня могут связать и нейтрализовать», — надулся он. «Твоя ненормальная подруга пытается превратить мою жизнь в кошмар. Подвергает меня опасности, а ты его вуз не дуешь. Бросаешь старика на произвол судьбы, проблема чужих людей для тебя важнее». Я чмокнула ворчуна в щеку и покинула дом. Даже если у деда и были причины обижаться на меня за то, что я мало уделяю ему внимания, В данный момент я ничего не могла изменить. Сегодня мне надо было найти Зару и сделать кое-какие покупки. Зара работала на старом месте. Я объяснила, что от нее требуется, договорилась о гонораре и поехала в свой любимый магазин косметики и парфюмерии, где консультант помог мне выбрать депиляционный крем без запаха. В том же магазине я подобрала парик в точности, повторяющий прическу Ирины. Сергея дома не было.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 Сама не знаю, почему разрыв шнурка так выбивает человека из колеи. Мне навсегда запомнился рассказанный на лекции по психологии пример. На человека свалилось классических 33 несчастья. Он потерял работу, семью, жилье, средства к существованию, любимую собаку. Однако он находил в себе силы жить и как-то бороться, пока однажды утром у него не порвался шнурок. «Как? И ты тоже?»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 Впрочем, мне это оказалось на руку. Использовать сразу весь арсенал имеющихся у меня в запасе средств было бы неразумно. По моим расчетам, занятия в тренажерном зале должны были уже закончиться, поэтому я оделась, спустилась на улицу, засела в своем мини-купере и включила ноутбук. Зара уже заняла свою позицию, вскоре показался и Сергей. «Красавец, стой, дай погадаю!» — заголосила Зара. «Отвали!» — отмахнулся Сергей. «Я-то отвалю!» — пообещала она. «Только и ты, душегубец, недолго радоваться будешь!» «Чего?» — притормозил Сергей. Чё ты сказала?» «А и то и сказала, что душу ты погубил невинную, нехорошо погубил, без покаяния земле предал».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 была в парикмахерской. Представляешь, всегда была противница темного цвета, а тут будто что-то в бок толкнуло. Зашла в первый попавшийся салон, подстриглась и покрасилась. «Мне идет?» «Нет», — отрезал он. «Я так думаю, и какая муха меня укусила! А в чем ты не виноват? Что ты бормотал, когда открыл мне дверь?» «Это я так», — отмахнулся он, не обращая внимания. «Ну, как скажешь. Что-то вид у тебя не очень, бледный какой-то». «Желудок прихватило», — признался он. «Давно гастрит не мучил, а тут так скрутило, просто сил нет. Пожевать что-нибудь принесла?» «Только вчера холодильник набила», — удивилась я. «Неужели все слопал?» «Кажется», — конфузливо признался он. что то приста булюмии напал. Жру, как свинья. Раньше разгрузочные дни себе устраивал и мучное ограничивал. А теперь не могу удержаться, и все. Хоть плачь. Смотри, живот растет». А что? Потеря формы для нарцисса тоже трагедия. Хочется жирненького и сладенького? Получай. Сейчас бегаю, согласилась я. А ты за это пусти воду в ванную, что-то я замерзла, как бы не простудиться. Кондитерская за углом, пока ванная наполняется, вернусь. В кондитерской я купила пару тортов с масляной прослойкой и калорийно, и нет соблазна составить компанию, я люблю со взбитыми сливками и фруктами.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 поддерживала его я, с кем не случается. Если все будут приписывать бытовые неприятности действию потусторонних сил, так и крыша поедет, успокойся, возьми еще кусочек тортика. Сергей послушно лопал торт и с благодарностью посматривал на меня. — Хоть ты и напоминаешь мне Ирку, — признался он, — без тебя было бы еще хуже. Одному в квартире все-таки неуютно, даже если эта цыганка все наврала. «Ты веришь цыганкам?» — фыркнула я. «Первый класс, вторая четверть». Не то чтобы верю, просто она угадала про раздвоение личности, вот я и прислушался к тому, что она говорила. «Хотя ты права, верить этой брате и последнее дело. Кофе сегодня будет?» Удостоверившись, что я воспользовалась порошком из правильной банки, он отвернулся.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 Депилятор, естественно, не мог уничтожить всю растительность на его голове. Результатом воздействия явилось лишь небольшое, но вполне заметное прореживание. «Это у тебя на нервной почве», — констатировала я. «Ни один здоровый человек не выдержит психической нагрузки, которую ты испытываешь. Еще бы две души в одном теле. Это и двойной стресс, и двойные нагрузки, и двойные переживания»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 Описал или в стрелялке играл, я не знаю. Пока Сергей читал свои мои записи, я приготовила завтрак. От вчерашних отбивных не осталось и следа. Пришлось разогревать в микроволновке купленную вчера же и спрятанную от голодных глаз Сергея пиццу. «Слушай, а может так быть, — поинтересовался он, давясь пиццей, — что был человек, и вдруг его нет?» «Конечно», — подтвердила я.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 — Ну, если пропали все трое, тогда дело серьезное, — ответила я. — Тогда это опять твое второе я, Дурит. Ты с ним построже, а то, может, этих людей не было вовсе, а тебе кажется, что были. Ты домой к нему заходил? Ужин и спрашивал? — Он один живет, с любовницей. — Значит, узнай у любовницы. — Так любовница тоже пропала. Иди к нему на работу. — Боюсь, — признался он. — Если его и не было, насмех поднимут. Он к Серафиме пошел, а там даже офис другой. — Серафима — это любовница? — проявила чудеса догадливости я. Он не ответил, погрузился в раздумья. — Ну, не знаю, чем тебе помочь, — развела я руками. — Поспрашивай старых товарищей, полистай последние фотографии. Может, что ты вспомнишь. Фотоальбом я подменила на новый несколько дней назад.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 страшно, беги в кусты. Судя по скорости исчезновения Сергея в туалете, ему стало страшно. Пока он скрывался за тонкой фанерной дверью, я успела легко поменять альбомы. Сергей, как смотрел, его так и оставил на полу, раскрытым на последней странице. Убеждать его стопроцентно, что я его жена, было нецелесообразно. Пусть считает, что у него действительно не все в порядке с головой.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 «Как-то ты со мной грубовато. Если такое повторится, мне придется подыскивать другую квартиру. Жить в одном доме с психом – небольшое удовольствие». «Я не псих», – не согласился он, – «а тонкая личность. А с кем жить опаснее – это еще поспорить. Ты все время меня пугаешь. То прическу сменишь, то на Иру станет похоже, то в альбом влезешь. Думаешь, приятно? К тому же я до сих пор про тебя ничего не знаю».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 Сергей посмотрел на руки и досадливо поморщился. Экзема лет двадцать себе не напоминала. Как в детстве вылечил, так думал, что навсегда, а теперь опять началось. — На нервной почве, — уверенно констатировала я. — Скоро весь покроешься болячками, безобразно растолстеешь и облысеешь. Представляешь картинку? — И что делать? — уныло спросил он.